Чем же так напугал его Буре-Ока? А дальше началось и вовсе невообразимое. Буре произнес короткую речь, после которой муфтий вдруг сжался до размера жалкого воробушка и в буквальном смысле этого слова пополз слабызать ичиги ичиги Зиновия Илларионовича. А старик выпрямился и как должное принял от святого этот знак глубочайшего уважения — и преклонение. Сколько же должно быть ему обещано, раз он ползает в ногах Буреака, как последний батрак? — Миллион фунтов стерлингов? Два миллиона? — кусал заусенцы на пальцах Джамшит. Как только ему показалось, что Буре собирается покинуть дом Муфте, он быстро вернулся к лошадям, сел, свесив ноги в ручей, и принялся ждать. «Никому нельзя доверять!» Бура что-то темнит. Джурабек похотливо поглядывает за молодыми и ждет, не дождется наследника воина. Что за интерес у них к отставшей на столетие от всего цивилизованного мира Азии? Побывав однажды в Лондоне, Джамшит воспылал к Англии страстной любовью. Поначалу ему казалось, что он попал... Фантастический мир, где существует множество вещей, о которых он до того и не подозревал. Новшества цивилизации, которые он успел рассмотреть в доме Буре, решили его судьбу. Он хотел жить только в этой стране, только в этом государстве, и смешать свою кровь с одной из удивительных местных женщин с волосами цвета спелой пшеницы. В последнее время дома его раздражало решительно все. Огромные, ничем не заполненные просторы пустынь и солончаков, уродливые базары и дворцы с громадными комнатами. В Англии все было по-другому, миниатюрно и заполнено. Это казалось Джамшиду и благородно, и цивилизованно, и прекрасно, наконец. «Вот и все, мой друг», — бесшумно появился Буре, — «можно возвращаться? Теперь дело за вами». «За мной» удивился Джамшит. «Ну, конечно. Помните наш последний разговор? Устроим здесь прощальное представление и отправимся в наш туманный Альбион ожидать королевского приема. Дело можно считать решенным. Ваша роль в нем будет невелика, но обязательно. Без вас мне не справиться». «Клянусь!» — вскричал Джамшит. «Я сделаю все, что вы велите, Буре-Ока». «Запомните то, что сейчас сказали», — приказал Зиновий Иларионович, и Джамшит вздрогнул от того, каким суровым и жестким вдруг стал тон старика. После он трижды мечтал прикусить себе язык, но клятва слетела с его уст, а на Востоке это означает, что дело уже наполовину сделано. «А теперь можете любоваться на звезды», Смеясь предложил Буре, когда они направили коней обратно в Мавераннахр. Единственными, кто не любовался звездным небом в эту ночь, были Алиса и Алишер. Взойдя на супружеское ложе и укутавшись с головой покрывалом, они некоторое время отчаянно изображали любовную страсть, а затем тихим шепотом обсуждали свое положение. Это было безумием, с моей стороны, поддаться уговорам незнакомого старика и уехать на край света. Не думаю, что добрейший бурака, хоть сколько-нибудь посвящен в замысла наставников и коварного Джурабека. Он выполнял свою миссию слепо, считая, что вас, уважаемая Алиса, действительно ждет райская жизнь». «Ах, я вовсе не его виню в своих бедах, а только себя. Только мое безрассудство виной всему, что со мной приключается. Хотя, знаете ли, порой я бы много отдала, чтобы вернуться в один из самых безрассудных моих дней». «Понимаю», — неуверенно вздохнула Алишер, думая о прекрасной ясноокой Зухре. «Я тоже не ангел и много натворил такого, что может погубить тех, кого я люблю». Он сказал это?» и опасливо покосился на Алису. Не догадается ли она, о чем речь, не почувствует ли? Но девушка была поглощена собственными переживаниями и, похоже, не очень-то слушала своего супруга.